а если заезжал, то коротко, выслушать донесение адъютанта, оставить распоряжение и снова исчезал в неведомом направлении. Вспомнили покойника Станислава Филиппча, поговорили о раненной руке поручика, о дерзости террористов. Поручик придерживал сомнения, что нужно проявить рыцарственность. — Будь я на месте господина Пожарского, — сказал он горячо.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 за всеми неблагонадежными, подозрительными и четверть подозрительными, перлюстрируем почту, подслушиваем, подглядываем. И вся эта рутинная деятельность, конечно, необходима, но как-то не прослеживается единой линии. Разумеется, мне не почину вторгаться в область высшей тактики, это компетенция ваша и Глеба Георгиевича. Однако же, если бы получить представление хотя бы об основном направлении поисков, то я...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 Сегодня это как раз может выясниться. Предатель? Воскликнул супцов. У нас в охранном статский советник приложил палец к губам. Кто он? И где именно служит, мы с князем сегодня и определим, обменявшись собранными сведениями. Для того и назначена столь таинственная встреча в третьем номере дворянского отделения.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 А после посещения наблюдательного пункта фандорин больше ничего предпринимать не стал. Поехал на извозчике домой, насвистывая арийку из гейши, что случалось с Растом Петровичем крайне редко и являлось признаком необычайного оптимизма. Во флегеле на Малой Никитской между фандорином и его слугой состоялся долгий обстоятельный разговор по-японски. Причем говорил в основном Раст Петрович, а Маса слушал и все повторял «хай», «хай». По ходу беседы статский советник нарисовал на листке бумаги схему. Потом ответил на несколько вопросов и преспокойно отправился спать, хотя шел всего лишь третий час пополудни, и никаких важных дел исполнено не было. Спал долго, до 6 часов. Вставший с аппетитом поужинал, позанимался гимнастикой и оделся в английский спортивный костюм, легкий и не стеснявший движений, короткий клетчатый пиджак, Облегающий шелковый жилет, узкие брюки со штрипками. На этом туалет Ироста Петровича не закончился. За эластичную ленту подтяжки для правого носка он засунул маленький стилет в легких ножных из промасленной бумаги. В кобуру на спине сунул велодок — миниатюрный пистолет, изобретенный для велосипедистов, которым докучают бродячие собаки. В другую кобуру, приспособленную для ношения подмышкой, Спрятал главное свое оружие семизарядный герсталь Боярд, новейшее изобретение лежских мастеров. Слуга еще попытался пристроить на поясю Фандорина зловещего вида стальную цепь с двумя тяжелыми шариками, но от этого неконвенционного орудия статский советник решительно отказался, поскольку шарики при ходьбе стукались друг об друга, и это привлекало внимание. Сам ничего не предпринимай. Уже не в первый раз сказал Эраст Петрович своему верному помощнику, надевая в прихожей шубу с уконным верхом. Просто запомни, в какой. Потом стукнешь в шестой условным сигналом, и я тебя впущу. пока «Ваката?» «Вакаттемас», — браво ответил Масса. «Демо...» Не договорил, потому что в дверь затрезвонили. Раз, другой, третий. «Это ваша новая наложница», — вздохнул Камердинер. Только она звонит так и не «Ты пришел или уходишь?» спросила Эсфирь, видя, что Эраст Петрович в шубе, а цилиндр держит в руках. Обняла, прижала щекой к его губам. «Уходишь. Нос теплый. Если бы пришел, нос был бы холодный. И мускусом почему-то пахнешь. Когда вернешься? Я буду ждать. Ужасно соскучилась». «Эсфирь, я же просил тебя телефонировать», расстроился Фандурин. «Я д -д действительно ухожу, а когда вернусь, пока не знаю» и масса скоро уйдет. — Терпеть не могу телефона, — отрезала и красавица. — Он какой-то неживой. — И куда же ты собрался? — По одному важному делу, — уклончиво ответил Раст Петрович, и вдруг, поддавшись безотчетному порыву, быстро добавил. — Встречаюсь с князем Пожарским в Петросовских банях, в дворянском отделении. — Пятый номер. Лицо статского советника тут же залилось краской, длинные ресницы виновато дрогнули. «То есть не в, в пятом, а в шестом я оговорился. Господи, какая мне разница, в каком номере ты встречаешься с этим негодяем? Ну и компанию ты себе подобрал. В бане. Это просто прелестно!» Зло расхохоталось и «Мужские забавы. Премного наслышано. Полагаю, еще и девок туда позовете. Прощайте, ваше высокородие. Больше вы меня не увидите». И прежде чем Фандорин успел открыть рот, дверь оглушительно хлопнула. По крыльцу простучали каблучки, заскрипел снег под бегущими шагами. «Не женщина, а извержение Футези, в пятом году эры вечного сокровища», — восхитился Масса. «Так вы говорите, господин, что оружие мне подать не нужно? Даже самого маленького музыка, который так удобно перетать в анабедренные повязки?»